Глава 17. -я. Глядишь ты, эволюция. До маяка осталось менее километра, а котенок все еще мирно дрых за пазухой. Хотя с момента его приручения мы столкнулись с бездушными не один раз, он не проснулся. Сергеич, топающий позади меня по асфальтированной аллее, поначалу ворчал, а потом успокоился. Повезло, что жатва душ произошла ночью, когда отдыхающие уже разбрелись по номерам. Сейчас они по большей части были заперты там, а на улице встречались только небольшие группы и одиночки. К счастью, все были нулевого уровня. Радовало, что Макс перестал падать в обморок при виде крови, даже несмотря на то, что он получил первую боевую рану, которая, видимо, оставит на его заросшем лице шрам. В пылу драки порезал себе щеку копьем. «Да, сам себе». За день знакомства с этим парнем я понял, что его тотальная раскоординированность и голы в свои ворота скорее правило, чем исключение. Очередной тщедушный зомби был нулевкой и вышел к нам навстречу в оборванной одежде с вытекшим глазом и ссадинами на лице. «Наш обычный клиент», — подумал я, и вдруг ахнул. Макс тоже усмотрел кое-что странное. «Чего это он? Что это у него?» Зомби держал в правой руке то ли толстую ветку, то ли полуметровую корягу. Сначала я подумал, что он просто рефлекторно зажал ее в ладони, но когда бездушный, почуяв нас, ускорил шаг, а потом замахнулся... «Глядишь ты!» — подивился Сергеич, поставил мешок с едой, приготовил кирку и вилы. «Эволюция!» С палкой или без, но выглядел пациент легким фрагом и из-за телосложения, и из-за усеченной на четверть активности. «Дохлый», — сказал я, — на три-четыре удара. «Можно я его?» — вызвался Макс, пританцовывая от нетерпения. «Давай», — решил я поддержать парня, а я постою в сторонке возле котенка. «Подстрахую, братуху», — сказал Сергеич. «Вилы возьмешь?» Макс отмахнулся. Я отошел на пять шагов к краю аллеи, отметил, что Макс вроде как даже в плечах раздался и выпрямил сутулую спину. Растопырившись, как горилла, он заревел раненым слоном, пробуждая в себе боевой дух. На зомби обряд устрашения не подействовал, чуть ускорившись, он зашагал к Максу. Мне хотелось подбодрить парня крикнуть В глаз, бей! но я молчал, чтобы он не отвлекался, и Макс все сделал правильно, ткнул палкой-убивалкой в лицо бездушного но промазал. «Да что ж ты такой растяпа?» Лезвие лишь рассекло скулу. Ни на миг не замедляясь, зомби замахнулся корягой и обрушил ее на Макса. Тот рефлекторно вскинул руку с копьем, и удар пришелся ровнехонько на предплечье. Макс заорал, запрыгал, выронив копье и потрясая ушибленной рукой. Зомби атаковал еще раз, но промахнулся, ведь Макс вертелся волчком. А вот третий удар пришелся по позвоночнику, когда парень наклонился за выроненным копьем, так что наш бесстрашный воин мешком свалился на землю. «Эх ты, вставай скорее!» Сергеич, который должен был подстраховать, стоял в сторонке, скрестив руки, посмеивался и не думал шевелиться. «Помоги ему!» — крикнул я, но тот выставил руку ладонью вперед, стоп, мол, не лезь. «Да иди ты!» Подумал я и рванул на помощь Максу, но парень в очередной раз меня удивил. Перекатившись на спину, подставил под удар копье, перехваченное двумя руками, и легнул зомби, отчего тот отлетел в сторону, едва не выронив глаз. Когда я был на месте, вскочивший Макс, отчаянно матерясь, лупил валяющегося зомби копьем, не колол, а бил, как дубиной. Похоже, моя помощь была уже не нужна. «Ну и хорошо». Мне оставалось только отступить, а Макс тем временем подхватил выроненную корягу и проломил зомби-череп. «Ох, умора!» — засмеялся электрик, хлопая себя поляшком. Я скрипнул зубами, безумно хотелось подойти и заткнуть его за трещиной. Бой Макса и правда выглядел потешным, но несерьезность Сергеича была просто за гранью. Вроде бы после истории со спасением котенка все наладилось, и вот, пожалуйста, снова подвел» но сам он считал иначе. «О, как!» — глубокомысленно произнес он, подняв палец. «Меня батя так плавать учил. Отвез на лодке комуту, да сбросил. Мне года четыре было, а помни все, как сейчас». «К чему это ты?» — спросил я. «Максимка наш учится плавать, вот к чему. Справился ведь, а? То-то!» Мне было что возразить, но, к моему удивлению, сам Макс воспринял поведение электрика как должное. Подошел к нему, пожал руку, другую приложил к сердцу и церемонно сказал «Спасибо, Михаил Сергеевич». Я смотрел на это, моргая, отвесив челюсть, но не из-за идиотизма ситуации, а из-за того, что фигура Макса на мгновение обернулась вспышкой света. Нечто подобное я увидел, когда сделал палку-убивалку, но, как и тогда, вспышку не заметили ни сам парень, ни Сергеич, который тряс его руку, осклабившись и сверкая золотым зубом. А Макс еще и полез обниматься. Похоже, у парня интерфейс появился. Я сфокусировался на нем. Точно. — Максим Николаевич Тертышный, 23 года, претендент первого уровня, 100%. «Макс — Макс! — окликнул я. — Чего? Обернувшись, он часто и как-то судорожно замигал, на лице расплылась идиотская улыбка. «Ты уровень взял? В курсе, да?» Лицо его изменилось, глаза распахнулись в удивлении. Приблизившись ко мне, он интимно прошептал «Нет, в курсе чего? Не понял, какой уровень? Чего? Сколько? Как ты узнал?» Я обошелся без подробностей «Первый». «Так что ты теперь претендент первого уровня. У тебя аж все тело вспыхнуло светом. Ты что, не видел?» не Он качнул головой и растянул губы в улыбке. «А я думаю, чего случилось-то? А оно вон чего! Ёма!» «Чего Ёма?» «Я, как добил зомбика, такой кайф ощутил, не поверишь. Как будто...» Он изобразил неприличный жест, потом махнул рукой. «Не, даже не так. Как будто все у меня зашибись». Я прям выздоровел весь, прикинь, выспался, наелся вкусных ништяков, а потом и это...» Он снова потряс кулаком вверх-вниз. «Типа кончил, понял?» «Оргазм получил, понял». Я провел рукой по его щеке, где запеклась кровь. Корка осыпалась, обнажая чистую кожу. Не следа раны. «Братан!» От нервного возбуждения я заговорил словами Макса. «Ты реально полностью выздоровел!» «Эй, голубки!» Крикнул Сергеевич, наблюдая за моими манипуляциями со стороны. Вы что там, в любви друг другу признаетесь? Отвали, достал! Беззлобно отмахнулся Макс. Его лицо просияло. Прикинь, походу, это и есть путь. К чему? К тому, чтобы стать чистильщиком, как ты. Стоп. А ты не врешь? О чем? Что я уровень взял? Зуб даю. «Зашибись! Короче, думаю, чтобы стать как ты, мне нужно прокачаться до какого-то уровня. Только это, неспроста я ловолапнулся, слышь? Это потому, что я вчистую его замочил, без твоей помощи». «Это да», — подумал я, поднимая кроши и бережно кладя на сгиб локтя, где он разлегся, не открывая глаз. Мне даже кредита не дали. Но в ответ на догадку парня просто кивнул. Макс явно воодушевился, поднял свой мешок с едой и направился дальше по аллее, напивая. Сергеич из-за так себе слуха плохо расслышал наш разговор и пристал к нему с расспросами. Макс бесхитростно рассказал обо всем произошедшем и добавил. «А нам еще долго? Как ты говорил, мы давно прийти должны». «Та не!» — качнул головой Сергеевич, «Вон туда метров сто. Если прямо идти по аллее, выйдешь к виллам, морю и ягу." к маяку и вглубь острова направо и метров пятьдесят. «Да вон, гля, он торчит!» — Сергеичу указал набелеющую над кронами пальм башню. «Он рядом вообще, но не через джунгли шпереть!» Половину пути до поворота к дороге, что ведет к маяку, преодолели без осложнений, лезли бездушные по одному и парами, причем снова встретился такой, что научился применять подручные средства, метнул в нас булыжником, но не попал, и это на нулевом уровне. Суток не прошло, они уже кое-чему научились. Другие действовали пока еще примитивно и предсказуемо, но если они отработают взаимодействие хотя бы как волки в стае, нам не поздоровится. После очередного упокоения снова сработало везение, да как? Эффект везения плюс 10 универсальных кредитов, итого 27. Макс с Сергеичем на ходу обсуждали какого-то коллегу-поляка, упокоенного нами... А я недолго поразмышлял о том, вложиться ли в первый уровень или продолжить напирать на талант удачливости. Любопытство требовало выяснить, что даст новый уровень, но менять планы я не любил, как бы не хотелось. Такой уж я человек. В итоге нашел компромисс, добью везение до десятого ранга, после чего все-таки вложусь в первый уровень. Размышляя, я поглаживал кроша, приютившегося на сгибе локтя, котенок мурчал и вибрировал всем телом, успокаивал, изгонял тревогу, и я не обращал внимания на то, что тащить мешок с едой, согнутой рукой, неудобно и сводит мышцы предплечья. Но решение было все же не окончательным. Макс Геймер, и я хотел рассказать ему об особенностях своих талантов и посоветоваться насчет прокачки, но... нет. Не знаю, как все обернется, а полного доверия у меня не было ни к парню, ни уж тем более к Горбачеву. Впрочем, к этому товарищу, думаю, подсознательное недоверие было бы у всей страны. В общем, решил твердо держаться плана и купил очередной ранг таланта. За 20 универсальных кредитов приобретено усиление уникального таланта везения до второго ранга. Доступно 7 универсальных кредитов. «Первым делом я посмотрел, что купил, то есть насколько повысился шанс срабатывания таланта». «С вероятностью 2% за упокоение можно получить больше универсальных кредитов, редкий талант или усиление имеющегося. Талант можно развить». «Неплохо, неплохо. Я опасался, что ранг повысится на доле процента, но нет, он удвоился. Следующий ранг тут же появился в ассортименте магазина и стоил уже 30 уников». Прикинув математику, я тяжело вздохнул. Если верно понял прогрессию с ее шагом в плюс 10 кредитов за следующий ранг таланта, то до десятого мне нужно перемочить-упокоить 520 бездушных. Может, вложить все же десяточку в первый уровень? Упрямо мотнул головой. Нифига. Решил – делай, нечего метаться. Плохая стратегия лучше, чем никакой. Шаг за шагом, рокот, и все будет. Макс и Сергеич глядели в оба, хотя и болтали в полголоса, а я был погружен в интерфейс и раздумья, но парочку выруливших из-за поворота к маяку бездушных второго уровня заметил первым. От них до нас было метров сорок, толком не разглядишь, но профиль позволил сразу понять силу врага. «Стоп!» — я сбросил мешок и поднял руку сбитой. «К бою!» Разговор тут же оборвался. Макс и Сергеевич тоже положили мешки с провиантом, схватились за оружие. «Двое, очень сильные», — сказал я, наблюдая за быстро приближающимися бездушными. Оба бежали синхронно, бок о бок, смуглая спортивно подтянутая девушка в бейсболке и белобрысый парень ей подстать. Настрое, их двое», — сплюнул электрик, «как два пальца об асфальт». «Таких еще не было, как бы нас самих по асфальту не размазали». «Короче, Сергеич, держи парня. Макс, помогай ему. С девчонкой я справлюсь сам». Наверное.